Провал. К загадкам чеховской чайки. Стало модой или по меньшей мере хорошим тоном в литературоведении говорить о загадке того или иного великого творения. Не однажды произносились эти слова и по поводу чайки. В шедеврах несомненного искусства в самом деле не все покоряется привычным методом исследования, основанным на здравом смысле. В поэтическом создании всегда остается нечто трудноуловимое и сокровенное, что относится, быть может, к последней тайне творчества, полное открытие которое было бы равнозначно утрате жизни в шедевре ⁇ музыку я разъял ⁇ как труп. Но загадка не тайна. Можно попробовать при удаче подобрать к ней ключ или, скорее, некоторые ключи. К «Чайке» их, пожалуй, потребуется целая связка. Пьеса явилась на таком перекрестке надежд, дум, постижений и разочарований Чехова, что удачей следует считать, если приоткроешь хотя бы одну, ведущую к его замыслу и до поры глухо запертую дверь. По изображенной среде и материалу «Чайка» – пьеса литературная. «Литераторов не следует выставлять», – укорял Чехова драматурга Толстой, «нас очень мало и нами не интересуются». В пьесе в самом деле пять пудов любви и много разговоров о литературе. Среди героев «Чайки» два писателя, охотно рассуждающие о своем и чужом творчестве, и две актрисы, а у актеров то и дело – слетают с кончика языка цитаты, реплики, реминисценции, изыгранных ими пьес. Удивительно ли, что в «Чайке» цитируются или хотя бы упоминаются произведения Шекспира и Мапассана, Пушкина и Гоголя, Тургенева и Некрасова, Сухого Кобылина и Дюма? В написанном почти одновременно «Дяде Ване» по меньшей мере две цитаты из пьес Островского – Где уж куда уж, присловие Анфусы и из Волков и овец, и слова Паратова из беспреданницы о барине с большими усами и малыми способностями, которые припоминают к случаю доктор Астров. В чайке цитат из Островского нет, но в скрытом виде память о великом драматурге в ней присутствует. В искусстве существуют явления, описанные никогда М. Гершинзоном в его книге «Гольфстрем» от Гераклита до Пушкина. Исследовав образ пламени огня у Пушкина, критик нашел его истоки в древнегреческой философии. Такое сопоставление, даже при огромном числе впечатляющих текстовых параллелей, может показаться натяжкой, но сама идея, не всегда осознаваемого автором тайного подводного влияния и образно-духовной преемственности не должна выглядеть напрасной. В «Чайке» можно угадать нечто родственное с поздними исканиями Островского в таких его пьесах, как «Беспреданница» и «Таланты и поклонники». Природная одаренность и жалкая зависимость от окружения и судьбы, поэтическое призвание и грубое одергивание жизни – Носимая в душе Ларисы и Негиной и невысказанная до конца драма, все это будто готовила в пьесах Островского будущую поэтику Чехова, ожидала ее, предвещала. И можно ли считать случайностью, что первой блестящей истолковательницей роли Нины Заречной стала Комиссаржевская, только что перед тем прославившая себя исполнением роли Ларисы в «Беспреданнице»? Было, по-видимому, нечто общее в психологическом складе этих двух героинь. Напомним, что премьера пьесы Островского на Александринской сцене с участием Комиссаржевской состоялась 17 сентября 1896 года. Прежде, еще при жизни драматурга, эту роль играли без заметного успеха даже такие замечательные актрисы малого театра, как Федотова и Ермолова. Есть такие роли, которые как бы ждут для себя, по слову Гоголя, полного воплощения в плоть, момента, когда они совпадут с токами времени и актерами новой индивидуальности, нового душевного стиля. Комиссаржевская вдохновенно передавала трепетную нервную чуткость, артистизм и ранимость души Ларисы Агудаловой, и это было переворотом в трактовке образа, ее ожидал триумф. На следующее утро после премьеры «Беспреданницы» Комиссаржевская, как писали критики, проснулась другой актрисой. Но и Островский, которого поспешили забыть в первое десятилетие по его смерти и считали чем-то устаревшим, в сознании публики и рецензентов родился как другой драматург. А ровно через месяц, день в день, 17 октября 1896 года, на той же Александринской сцене, Комиссар Жевской предстояло всего с нескольких репетиций сыграть Нину Заречную, перед этим от роли отказалась Савина. Несомненно, актерское воображение Комиссаржевской в эту пору еще было захвачено Ларисой Островского, которую она с успехом продолжала играть, и даже то знаменательное совпадение, что имя Лариса по-гречески означало «чайка», не могло быть безразличным для ее артистической души. Побывавший на репетициях Чехов находил, что Комиссаржевская играет Нину изумительно, и нам не все равно, что она готовила эту роль, еще будучи под обаянием образа Ларисы Агудаловой. 17 октября 1896 года пьесу «Чайка» в Александринке ожидал, как известно, скандальный провал. Он был тем больнее пережить Чеховым, что авторы обычно не склонны к самообольщениям, Менее всего его ожидал. Марию Павловну и Лику Мизинову он звал в Петербург, заранее обещая места в ложе. В театре вообще ожидалось полно знакомых. Соседнюю ложу должен был занимать Потапенко с женой, к которой он вернулся после неудачного драматичного романа с Ликой. В партере сидела Лидия Авилова. Это был удивительный съезд людей, среди которых позднейшие исследователи будут искать прототипов героев Чайки. Но автору и этого было мало. Своего двоюродного брата Г. М. Чехова он заблаговременно приглашал приехать в Петербург на премьеру, предупреждая его, что будет торжественно и шумно. В Петербурге Чехов остановился у Суворина: роскошная квартира, рояль, камин, шикарный письменный стол и особый выход из апартаментов в гостя. Собираясь в столицу, сам Чехов думал, что едет к славе и музам. Он готовился пережить театральный вихрь успеха, чтобы потом с легким сердцем вернуться в Мелихово домой к телятам. И в Петербурге поначалу ничто не предвещало неуспеха. После одной из первых репетиций режиссер Е. Карпов рассказывал знакомым, что автор очень доволен. Потапенко, побывавший вместе с Чеховым на репетиции 14 октября в Михайловском театре, написал потом, что когда вышла Комиссаржевская, сцена как будто озарилась сиянием. Это была поистине вдохновенная игра. В спектакле помимо Комиссаржевской были заняты такие выдающиеся мастера, как Варламов, Давыдов, Сазонов, Писарев. Но... На генеральной репетиции будто что-то надломилось, и, встречая сестру на вокзале утром в день премьеры, Чехов успел сказать ей, что не ждет ничего хорошего, и все же он не ожидал того, что случилось. Едва открылся занавес Александринки, скучающий кашель, смех в драматических местах, шум в портере и на галерке, все приметы провала. В театре было жарко, душно, артисты не знали ролей. Театр дышал злобой, воздух сперся от ненависти, вспоминал Чехов в письме к Немировичу Данченко 20 ноября 1896 года. Неуспех шел по нарастающей. После третьего действия шиканье стало общим, оглушительным. Временами не слышно было актеров. Точно миллионы ос, пчел... «Шмелей наполнили воздух зрительского зала. Так сильно и ядовито было шиканье», — писал петербургский листок. Комиссаржевская не смогла преодолеть в тот вечер рутину других исполнителей, да и сама сбилась с тона, в особенности после того, как с мешками был встречен монолог Нины, который она произносила стоя, завернувшись в белую простыню. Чехов сидел в ложе рядом с Сувориным и его женой Анной Ивановной, Не дождавшись конца третьего действия, он тихонько вышел из ложи и до конца спектакля просидел за кулисами в уборной бенефициантке. Знаменитая комическая старуха Е. И. Левкеева была занята в этот вечер в Водевиле счастливый день, который должен был идти после чайки. Он разговаривал с Левкеевой, а между тем в зале творилось нечто невообразимое. «Я не буду описывать окончание спектакля», — пишет Суворина. «Я только хочу сказать, что в жизни моей я никогда не присутствовала при таком ужасе». Слыша доносившиеся из зала крики, шум, свист, Чехов незаметно вышел из театра. Спустя час в доме Суворина царила настоящая паника. Хозяева вернулись из театра и не нашли Чехова. «Где он? Что с ним?» в голову приходили самые нелепые и ужасные предположения. В первом часу ночи к Сувориным приехала беспокойная сестра Мария Павловна. Послали за Чеховым к театру, на квартиру Потапенко, к вокзалу. Его не было нигде. Думали, что он ужинает у Левкеевой, где собрались артисты. Не нашли и там. Между тем Чехов долго ходил один по ночным петербургским улицам, поужинал в одиночестве в ресторане романова проклиная в душе эшафот, где казнят драматургов, и не торопясь направился к Эртелеву переулку. Он пришел в два часа ночи, тихо поднялся к себе наверх, погасил свет и собирался спать. Суворину доложили, что он вернулся. Обеспокоенный хозяин дома подошел к двери гости и приоткрыл ее. Чехов не захотел с ним разговаривать, по-видимому, он уже лег, сказал только... Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Так записал Суворин в дневнике. Но Анна Ивановна вспомнила другую подробность. Когда Суворин хотел зажечь в комнате электричества, Чехов закричал, умоляю, не зажигать. Я никого не хочу видеть, и одно только вам скажу, пусть меня назовут, он сказал при этом очень суровое слово, если я когда-нибудь напишу еще что-нибудь для сцены. Произнеся эту страшную клятву в мест спальни, он отвернулся к стене и вскоре крепко заснул. А утром, не простившись с хозяевами, которые вставали поздно, Чехов оставил короткие письма Суворину, брату и сестре, уехал на Николаевский вокзал и купил билет на 12 двенадцатичасовой поезд, отправлявшийся в Москву. «Вчерашнего вечера я никогда не забуду», написал он в прощальной записке Суворину, «никогда я не буду». Не писать пьес, не ни ставить. Никто не предполагал тогда, что «Чайкой» началась новая эра мирового театра. Объяснений неуспеху «Чайки» нашлось множество, и слабость режиссера, и неровность состава исполнителей, тянувших к старым традициям Александринки, плохое знание ролей и беглость репетиций. Но, пожалуй, основным среди них был состав столичной премьерной публики – наполнившие в тот вечер зал. Зал боролся с пьесой и губил робкие попытки актеров заразить ею зрителей. Последующие спектакли «Чайки» в той же Александринке пройдут с несколько большим успехом, но Чехов уже их не увидит. В вечер же 17 октября словно осуществилось опасливое видение Тригорина. Все брюнеты в зале, казалось, были враждебно настроены, а блондины – холодно равнодушно. Портер заполняла не просто публика, пришедшая на комедийный бенефис, расположенная посмеяться и разочарованная скучноватой бездейственной пьесой, обозначенной в афише как комедия. Весь Петербург, во всяком случае, та часть его, что вечно встречается на премьерах, журналисты, актеры, писатели, театральные чиновники, из светских салонов, собрался на пьесу удачливого, как им казалось, и даже модного литератора-москвича, прославившегося странной поездкой на Сахалин, завоевавшего прочный успех степью, скучной историей, палатой номер шесть и множеством мелких, смешных и печальных рассказов, мелькавших еще на памяти в газетах и журналах, а теперь выходивших книжками в бесчетных переизданиях. Чем на этот раз удивит избранную публику, этот баловень судьбы, получивший хлопотами Григоровича и Плещеева Пушкинскую премию, опекаемый сразу и консервативным новым временем, и либеральной русской мыслью, и в шутку, прозванный друзьями, Потемкиным за свою удачливость. На первое представление вашей пьесы, писал Чехову Н. Лейкин, собралась почти вся журналистика, Вся билетристика, и я, перебрасываясь словцами почти со всеми, успел заметить, что истинных друзей у вас среди них немного. В антрактах то к одному, то к другому подходил и Есинский, которого Чехов недавно числил за своего приятеля и делился своей остротой. Это не чайка, а просто дичь. Мережковский сетовал на неясность мысли пьесы, тогда как ясность, как известно, составляет первый признак ума и тому подобное. Что-то не просто разочаровало в Чайке, но глубоко задело эту премьерную публику. Быть может, ее оскорбила горькая насмешка над самодовольством художественной среды, ее избранников и мэтров, самоупоением Аркадиной, изощренным и уже ущербным профессионализмом Тригорина, сползающего в рутину. Или неприятно удивила несомненная симпатия к молодым, ранимым, еще блуждающим в хаосе грез и образов, но упрямо ищущим свою дорогу в искусстве Нини и трепливо. Что гадать? Эстетические антипатии возникают порой безотчетно, заражают сидящих рядом, как молниеносная эпидемия, и заставляют морщиться и шикать еще прежде, чем осознан сам источник недовольства. Мне нравится и все тут. Спустя два месяца, немного поуспокоившись в деревне и пытаясь разгадать причину столь сокрушительной своей неудачи, Чехов напишет Суворину «17 октября успеха не имела ни пьеса, а моя личность». Эти слова можно понять как ответ бесчувственному равнодушию или, хуже того, завистливому недоброжелательству зала, Напрасно говорят, что о вкусах не спорят. Согласно одному остроумному наблюдению, после национального вопроса ничто так не разводит людей, как несходство эстетических взглядов. Тем более, если это, как в нашем случае, касается не одной непривычной, еретически гениальной, по выражению Горького, формы драмы, но и самого представления о служителях прекрасного, типе художника. Автор «Чайки» получил свое. Он взорвал благодушие художественные среды, живущей понятиями признания и успеха. Уникальный редкостный психологический документ представляет собой частное письмо, отправленное одним из первых зрителей «Чайки», входившим в моду билетристом Василием Ивановичем Немировичем Данченко, своему младшему брату. «Дорогой Володя, ты спрашиваешь о пьесе Чехова. Я душою люблю Антона Павловича и ценю его. Великим я его не считаю вовсе, и даже очень крупным тоже не признаю. Это скучная, тягучая, озлобляющая слушателей вещь. Где ты видел сорокалетнюю женщину, отказывающуюся добровольно от своего любовника? Это не пьеса, сценического ничего. По-моему, для сцены Чехов мертв». Первый спектакль был так ужасен, что когда Суворин мне о нем рассказывал, у меня слезы навертывались на глаза. Публика тоже была права. Зала ждало великого, а встретила скучное и плохое. Студенческие верхи кричали «опустите занавес», это было ужасно. Так ужасно, что я и сейчас дрожу, вспоминая об этом. Публика была в негодовании на автора. Эта простыня сцены якобы сумасшествия заставляет смеяться. Примечание. Речь идет об одеянии, в котором появилась заречная комиссаржевская в первом действии «Чайки». Конец примечания. «Мне больно, больно, больно за него. Надо быть в себя влюбленным, чтобы поставить такую вещь. Я скажу больше. Чехов не драматург. Чем он скорее забудет сцену, тем для него лучше. Он на ней не хозяин. И ты это должен понимать лучше моего. Мать-сводница, писатель-негодяй, дети-дураки». Надо же было подобрать такую коллекцию, публика этого терпеть не может. Сделана пьеса скверно, я едва досидел. Василий Иванович Немирович Данченко пишет так горячо и взволнованно, как будто он лично задет пьесой. Не те неспокойствия и рассудительности. Выражая поначалу симпатии к автору, он, однако, беспощаден к нему. Ни единой живой сцены, ни одного достойного лица. Особенно примечателен упрек в самовлюбленности». Задетая Чеховым художественная среда, которую он укорял в фетишах внешнего успеха и тайном самодовольствии ее метров возвращала ему бумерангом этот упрек. Следует особо оценить, что адресатом этого примечательного письма был родной брат Василия Ивановича, несколько менее известный тогда драматург и театральный критик Владимир Иванович Немирович Данченко. Можно лишь восхититься независимостью его характера и взглядов в искусстве, если после такого письма он продолжал считать Чайку более заслуживающей Грибоедовскую премию, чем собственная его пьеса «Цена жизни». А готовясь к созданию нового театра, уговаривал и уговорил Чехова забыть о провале, отдать в конце концов пьесу молодой труппе художественников. Но тем ярче выступает на этом фоне Яростная и неподдельно искренняя предвзятость билетриста Немировича Данченко, солидарная с мнением и других его петербургских коллег. Чехов не только усомнился в человеческой цельности и духовной глубине таких натур, как Аркадина и Тригорин, он еще осмелился будоражить совесть людей успеха, поставив рядом с ними молодого человека с его хаотичными, но беспокойно искренними исканиями русского Вертера, способного к горестным самопризнаниям и пускающего, в конце концов, пулю себе в сердце. Честь считаться прототипом Нины Заречной оспаривали несколько женщин. Среди них Лика Мизинова, Лидия Авилова и неудавшаяся актриса Людмила Озерова. В Аркадиной находили нечто от талантливой и самоупоенной московской премьерши неравнодушные к Чехову Лидии Еворской. В Тригорине, как известно, находили черты и Потапенко. Но никто, кажется, ни разу в мемуарной и научной литературе не рискнул назвать какой-либо прототипический источник для образа Треплева. Неужели он соткался из воздуха? Разумеется, следует указать на интерес Чехова к исканиям в эту пору только что появившихся молодых русских декадентов. Он вообще с любопытством вглядывался в первый опыт из символистской драмы, в пору создания «Чайки» интересовался пьесой Ганнеле, советовал Суворину обогатить репертуар своего театра декадентскими пьесами. Лев Толстой утверждал, что декаденство, обольщающее новизну, это болезнь. Чехов, возможно, не стал бы с этим спорить, но не потерял к этой болезни интереса. Еще в 1880-е годы, говоря о... Об отсутствии целей в новом поколении Чехов в одном из писем определил это тоже как болезнь, но заметил, что послана она, наверное, уж не даром. Не даром она, не даром с отставным гусаром. В молодой литературе, в том числе той, что тяготела к «Северному вестнику», Чехов мог наблюдать неумелые, но искренние попытки борьбы с шаблоном и рутиной – с робкой описательностью привычной билетристики. Но ведь все это литературная абстракция, а какое-то живое лицо, чья-то судьба, наверное, же стояла перед его внутренним взором, когда он писал Треплева. Какая же? Чья? На основании новых, не публиковавшихся прежде данных, можно с большой долей уверенностью утверждать, что прототип Треплева – Реально существовавшее лицо. Чехов не знал этого молодого человека, но его судьба прошла как бы совсем рядом с ним. Он много слышал о нем и много о нем думал. 1 мая 1887 года в семье Суворина случилось несчастье. Застрелился сын Володя. Александр Павлович Чехов, вращавшийся в кругу столичных газетчиков, написал об этом брату, щегальнув познаниями в латыни. Сын редактора «Нового времени», студент, второй по старшинству, покончил с собой выстрелом в сердце. Чехов отвечал 20 мая 1887 года. «Твое письмо на латинском языке гениально, в особенности хорошо «револьверанс Кордом. Видно, что его больше поразила форма сообщения, чем его суть». С Суворином он был тогда едва знаком, Володю в глаза не видел. Не знал в ту пору Чехов и того, что второй сын Суворина был начинающим литератором и, по-видимому, носил в своей юной душе настроение бури и натиска. Под кровлей известного всему Петербургу литературного дома назревал бунт против знаменитого отца. Была ли то обычная попытка самоутверждения или едва прикрытый протест против консервативных взглядов и театральных вкусов Суворина-старшего. Трудно с уверенностью ответить на это. Но так или иначе, Володя написал какую-то странную, по словам его родителя, но не лишенную дарования пьесу под названием «Старый глаз сердцу не указ» и едва ли не в день самоубийства читал ее дома, терзаясь всеми муками молодого самолюбия. 2 мая 1887 года Суворин записал в дневнике. «Вчера застрелился Володя. Вечно один, вечно сам с собой. Вчера я слушал его странную комедию. Везде умно, оригинально, из него вышел бы талант. И я опять ничего не мог и не умел сделать». Примечание. Дневник Суворина был опубликован в 1923 году но с большими пропусками и очень небрежной подготовкой текста. Здесь и далее впервые публикуются записи, до сих пор неизвестные читателю, и прочитанные Н. А. Роскины, подготовивший дневник, хранящийся в Цгале к новому изданию. Конец примечания. Горькое раскаяние, запоздалое сожаление отца сквозит в этих строчках и, может быть, недоверенное дневнику чувство вины – Не сказал ли он Володе что-то небрежно снисходительное о его пьесе, тем самым подтолкнув к роковому решению? Последние стройки дневниковой записи довольно темные. Здесь будто не договорено что-то или введен отвлекающий ложный мотив, заставляющий вспомнить позднейшее наблюдение Чехова. Суворен, лжив, ужасно лжив, в особенности в так называемые откровенные минуты.